Нару мы дети очень любили, и она была для нас родная. Большой недостаток Нары близкое соседство с хлопчатобумажными ткацкими фабриками Якунчикова впоследствии цинделя. Но в детстве мы этого недостатка почти не замечали. Мне стоит закрыть глаза, и я вижу нас в Наре. Няня открывает шторы и окна, И в нашу комнату врывается ослепительный летний свет и пьянящий утренний воздух. Мы спешим одеваться. В соседней комнате нас уже ждет молоко. Мама приходит к нам здороваться. Папа еще не встал. Дедушка вставал часов в 8, и мама всегда спешила встать раньше него, чтобы пить с ним кофе. Не успели мы поздороваться с мама, Как по коридору слышится хорошо нам знакомый звук шагов в туфлях, и в дверях появляется в халате верблюжьего цвета наш милый дедушка. Лицо его так и сияет добротой и любви Дедушка любил приходить к нам ежедневно в детскую здороваться, а вечером присутствовать при нашей молитве перед укладыванием спать. Поздно, поздно сегодня встаёте, говорит он, если застаёт нас ещё в детской, а не в нашей столовой. А мы, дедушка, уже давно встали, говорим мы ему, если он застаёт нас в столовой. Знаю, как давно вы встали, говорит дедушка. Только что вошли, я слышал. И обращается к мама Верочка, ты уже готова? Ты еще раньше меня встаешь. Но папа, я всегда встаю в это время. Желаешь ли пить кофе? Родители дедушки, как все тогдашнее поколение, свободнее говорили по-французски, чем по-русски. Но большинство поколения моего дедушки, и в том числе он сам, уже лучше говорило по-русски, чем по-французски. Однако по традиции дедушка обычно говорил со своими детьми по-французски, а писать ему иначе, чем по-французски, его дети не смели, хотя это и затрудняло обе стороны. Для нас, внуков, в этом отношении было сделано большое послабление. Мы писали дедушке по-русски и кроме того, говорили ему ты, в то время как его собственные дети, наши родители, дяди и тёти говорили ему вы. Разумеется, оба деда, Трубецкой и Щербатов, тоже говорили своим родителям вы. Тогда дети тыкать родителей, конечно, не смели и помыслить. Дедушка с мама уходил вниз, а мы, кончив пить молоко, бежали с няней, а позже с гувернанткой воллею перед домом. Впрочем, раньше мы заходили в буфет. где ежедневно просили старого буфетчика Егора с большими баками и бритыми усами дать нам хлеба для лошадей. Из специального ящика Егор доставал много недоеденного вчерашнего хлеба и еще часто давал нам корки дыней и арбузов. Все это мы несли в корзине на конюшню, чтобы угостить лошадей. На подходе к конюшне Нас охватывал столь мною любимый запах лошадей, конского навоза и хорошо смазанной упряжи. Как редко теперь приходится чувствовать этот запах. Кучера пускали нас в стойла и денники к смирным лошадям, а сами давали на наших глазах хлеб и дынные корки менее смирным. Мы обходили и угощали всех лошадей на княжеской конюшне. А если оказывался остаток угощения, передавали конюху, который шел на рабочую конюшню и при нас раздавал его стоявшим там лошадям. Кучера считали, что рабочих лошадей мы сами кормить не можем, по видимому, честь им была бы слишком велика. Няня или гувернантка спешили увести нас с конного двора, мы же напротив любили оставаться там подольше. Там всегда было много интересного: то гоняют на корде застоявшуюся лошадь, то смазывают экипажи в каретном сарае, то работает шорник по мелкой починке сбруи, иногда кузнец кует лошадей. Старые кучера Никита и Гурьян любили наше утреннее появление на конном дворе, и тон их с нами представлял удивительное Но тогда обычное смешение покровительства, как к детям, и почтИтельности, как к князькам. Из дома мы с братом сами несли корзину с угощением для лошадей, но твердо установленный старыми кучерами этикет не позволял нам нести ее самим поконному твару. Как только мы подходили к конюшне, корзину от нас брал встречавший нас кучер Но и он считал для себя неуместным носить ее, а вызывал для этого конюха. Сам же он, идя впереди, отпирал для нас денники и кричал на лошадь: "Прими!", громко ударяя ладонью полоснящемуся крупу. Мне было лет шесть или семь, когда я однажды спросил кучера Гурьяна, почему он знает, что вновь купленная лошадь кобыла. Сразу по всему видать, с большим тактом ответил Гурьян. А потом сами будете узнавать. Что дурак смеешься? — строго обратился он к кониху Павлу, нёсшему корзину с хлебом и почему-то улыбнувшемуся. Понятие надо иметь. Кучер Гурьян умел политично выражаться. Помню, как говоря о плохо выезженном богатыре, он выразился с презрением. Не морда, простой мужик. Для нового поколения стоит, пожалуй, отметить то, что нам представлялось совершенно естественным и не могло быть иначе. Всем старикам, кучерам, буфетчикам и даже дворецкому Осипу мы говорили ты. Ты же мы говорили всем крестьянам и вообще простому народу. Нам говорили вы. Впрочем, в народе тогда еще сохранялись исчезающие следы патриархальности, и некоторые говорили: ты не только нам, детям, но и нашим родителям, и дедушке. При этом была в ходу оригинальная формула: ты ваше сиятельство. У нас с Сашей на конюшне были, конечно, любимые лошади. Мой любимец был Баскач. Но когда с семи лет я стал ездить верхом, и у меня появилась собственная башкирка, подарок дедушки, она затмила в моих глазах всех остальных лошадей. С конного двора мы шли в парк, на огород, на ферму, так назывались в Наре хозяйственные постройки. Изредка катались с папа по реке Наре на лодке. На реке было много кувшинок, желтых и белых. Но мы с презрением относились к желтым и стремились нарвать белых. В парке была гимнастика, то есть разные гимнастические приспособления, устроенные еще для дяди Сережи Щербатова, были качели, гигантские шаги. У нас был детский огород, где мы разводили сами овощи. Я этого никогда не любил и занимался им саш Был деревянный детский домик, в котором можно было сидеть и играть. Без 10 минут двенадцать раздается звон колокола на аллее близ дома. Это первый звонок к завтраку. Надо идти домой и привести себя в порядок ко второму звонку. После него все немедленно собираются в столовой, где мы обедали со всеми, начиная с пяти 6 лет. Все ждут дедушку, который выходит последний из своего кабинета и садится на председательское место. Дедушка всегда и зиму, и летом, невзирая ни на какую жару, ходил в черном суконном сюртуке, с таким же жилетом в черных брюках, по старой моде, без проглаженной складки и белой накрахмаленной рубашке. Накрахмалены были не только воротник и манжет, но и грудь. Манишка. О том, чтобы из-за жары снять хотя бы жилет, не могло быть и речи. Неудобства, а традиции и стиль руководили тогда жизнью. Надо всем этим теперь многие посмеиваются. совершенно упуская из виду огромное воспитательное, дисциплинирующее значение соблюдения внешних форм вопреки личным неудобствам. Всё очень просто, но чинно. Мы, дети, сидим на нижнем конце стола с нашими учителями и гувернантками и должны вести себя тихо, но запрета разговаривать между собой нет. Мы только не должны мешать взрослым и вмешиваться в их разговоры, если они сами к нам не обращаются. После завтрака взрослые переходят в гостиную или накрытую террасу. И папа обычно играет с дедушкой в шашки. Дедушка страстный курильщик, без папироса его почти нельзя вообразить, только за столом он не курил. В те времена курить до полного окончания еды было просто немыслимо, это было бы грубо по отношению к некурящим. К сожалению, теперь некоторые смотрят на это иначе. Зато после еды, до того, чтобы приняться снова за свои вечные папиросы, дедушка курил трубку. Трубка это была с длиннейшим чубуком, куда больше метра. из-за жечею самому курильщику было совершенно невозможно. Дедушка сидел в кресле и тянул дым через широчайший янтарный мунштук, а у ног его на корточках сидел Алексей или Осип, не дворецкий, конечно, а другой, и раскладывал целый костер из спичек на заранее набитой табаком трубке, доходившей до самого пола. Как только табак принимался, спички спешно убирались, и дедушка долго и со вкусом курил свою любимую трубку. У него был целый набор разных трубок на особой стойке. Некоторых я никогда не видел в руках дедушки. Иногда он приказывал подать себе после завтрака короткую трубку, около полуметра. но почти всегда курил самую длинную, которую я тоже больше всех любил. Тогда я мечтал, что когда я буду большой, я тоже буду курить точно такую же трубку. Судьба здесь решила иначе. Я совсем не курю. После завтрака мы, дети, занимались разными тихими играми и занятиями дома или на верхней террасе. Обычно мама или мадмозель нам читали, причем отдельно мне и брату, в виду разницы в возрасте. В три часа мы шли опять в столовую пить молоко. После этого, если была хорошая погода, мы ездили кататься с дедушкой, папа и мама. Часто мы ездили в окрещённые текличкой на немецкий лад леса Александрспарк. по имени дедушки. И Марьен Парк, по имени бабушки. Сорокин лес и другие окрестности. Там все выходили из экипажей и гуляли. Иногда собирали ягоды, грибы, но я очень рано вообразил, что это не мужское занятие и не принимал участия в сборах. Часто мы ездили кататься одни без кучера, с папай и Сашей в кабриолете или шарабане в одиночку в шорох. На хорошей дороге папа давал нам вожжи и учил править. Или правил он сам, причем Саша тогда держал в руках конец вожжей. Я считал это для себя унизительным, а он это любил. Мы тогда с Сашей изобрели особый возглас училили, при котором, как нам казалось, лошадь шла особенно размашистой рыси. Я так хорошо помню моего любимого, огромного рыжего, спроточенной англичанина, с совсем не английским именем Баскач. Баскач уже не молод был, прекрасно выезжен и поводлив. С маленькой старой корейской приходилось труднее. Она была очень пуглива. Ездить на белоснежной раскормленной поньке мы не любили. Она не давала хорошего хода, и потом это была детская лошадь, а я себя уже совсем не считал ребенком. Когда я стал ездить верхом, я вообще стал презирать шарабанчик как детский экипаж. Сопровождал меня верхом кучер Тимофей. Человек очень богобоязненный, и на которого совершенно правильно рассчитывали, что он ничему дурному меня не научит. Я сам научил Тимофея, что земля шар. Он почтительно поблагодарил меня за науку, но я совершенно не уверен, признал ли он мое поучение за истину. Мне скорее кажется, что он считал его еретическим, так как утверждал, что в Писании сказано, что земля стоит на китах. Сам он, впрочем, не мог этого прочесть. Он был неграмотен. Тимофей мне рассказывал про турецкую войну 1877-78 года. Стоим это мы на ошибки Вдруг смотрим, откуда ни возьмись, два миллиона, а то и больше турок на нас из-под горы лезут. Ну и задали же мы им тут. Я и так уже горел патриотизмом и папа с самого раннего детства много рассказывал нам про подвиги русской армии. Когда я вкусил прелесть верховой езды, то стал ездить уже каждый день. Несмотря ни на какую погоду. Мама правильно считала, что мальчиков следует закалять и не препятствовала мне выезжать верхом даже в самый дождь. Дедушка, старый кирасир, это очень одобрял. Дедушка дал мне первые уроки верховой езды, причем требовал старой Николаевской посадки. Когда потом я стал брать уроки езды в манеже, и мою посадку изменили, И позволили мне ездить облегченной рысью. Дедушка этому не перечил, но только качал головой. В наше время домой с прогулки мы возвращались так, чтобы ни в коем случае ни на минуту не опоздать к обеду, в 6 часов. Ранний обед часто стеснял не только нас, детей, но и взрослых, и даже самого дедушку, но Так было заведено, и так должно было быть. Несколько раз в лето устраивались пикники в лесу. Мы выезжали туда скоро после завтрака, а еще до нас отправлялась телега с провизией, сервизом, самоваром, креслом для дедушки и тому подобное. Во время пикников мы очень любили устраивать в лесу на поляне костер. В дни пикников было заранее решено, что обед будет позднее, в 6:30, а иногда даже и в 7 часов. Ложились спать мы, дети, рано. В 9 часов все должно уже быть потушено. Мне очень было завидно, что взрослые продолжают жить, когда мы должны спать. Наверное, тут-то у них самое интересное и весёлые, думал я. В Наре была одна атмосфера, а в Хорошем, несмотря на то, что мы жили там с тем же дедушкой, совсем иная. Помню осенний приезд на станцию Лозовую и ночную поездку в нескольких экипажах за 40 верст в Хорошее. Впереди ехал верховой, с пылающим керосиновым факелом, причудливый тускло освещающим дорогу. Однажды, недалеко от дороги, по которой мы проезжали в степи, старый чабан с подпаском после отары овец. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Вдруг чабан видит, как по воздуху, выше земли, несется пламя, наш факел. Он крестится и протирает глаза, но пламя не только не пропадает, но еще движется что-то с горящими огненными глазами. Фонари передней кареты Антихрист. Мелькнула мысль у чабана, он вскрикнул и упал в обморок. Испуганный подпасок со всех ног бросился бежать в степь. Только под утро он пришел в деревню, где узнал, что конец мира еще не наступил. Пошли искать старого чабана. Переживание отразилось на нем так сильно, что его пришлось отправить в больницу. Я потом видел этого чабана. Прекрасный тип старого запорожца. Никакой реальной опасности. Он, наверное, не испугался бы. Вообще, когда я читаю Тараса Бульбу, я вспоминаю некоторых хорошовских чабанов и мужиков. Часть же тамошних крестьян сохранила чисто великорусский тип. Это были потомки крепостных, переселенных туда еще моим прадедом, князем Щербатовым из Самарской губернии. Однако быт этих крестьян был уже чисто малороссийский, начиная с того, что они жили не в избах, а в хатах мазанках К сожалению, они отказались и от великорусских бань. Чистоту малороссийских жилищ они усвоили, но переняли их обычай жить без бани. Нара была имением в две с лишним тысячи десятин. Большая часть Нары были леса, а на пахотной земле сколько-нибудь серьезного хозяйства не велось. Другое дело было хорошее. Хозяйство полеводство и овцеводство велось там в огромном масштабе. В этом хозяйстве оригинально сочетались черты очень отсталые и очень передовые. Так, допотопное, переложное хозяйство велось там при помощи самых усовершенствованных по тому времени машин. Я исключительно рано стал интересоваться сельским хозяйством и первые уроки получил в хорошем. Кое что рассказывал мне дедушка. Он очень одобрял мой интерес к хозяйству. Кое что показывал и объяснял управляющий хорошим, агроном Петров Человек очень практичный и опытный. Дедушка ему верил безусловно. Он был вообще чрезвычайно прямо по-детски доверчив. Я помню, как широко и трогательно дедушка праздновал в хорошем 25-летний юбилей службы Петрова и как Петров благодарил своего благодетеля. Гораздо позже выяснилось, что Петров систематически обкрадывал дедушку. Причём в невероятных масштабах. Многие, оказывается, знали про хищение Петрова, который, уверенный в непоколебимом доверии к себе дедушке, дошел до полного цинизма и открыто покупал на свое имя один доходный дом за другим. Всё выяснилось скоро после кончины дедушки. Петров сам подал в отставку, но очень скоро сошел с ума. Не пошли ему впрок наворованные деньги. Этому Петрову я однако могу быть благодарным за многие сведения, которые он мне дал тогда по хозяйству и отчасти даже за самый интерес к нему, который он возбудил во мне. По-видимому, Петрова забавлял необычный интерес к хозяйству мальчика, которому в последний приезд в хорошее было не больше девяти лет. Я сам теперь удивляюсь этому интересу и усвоенному мною тогда сведению. Память не может меня обманывать во всяком случае полностью и относить к тому времени то, что я узнал позднее. Авцеводством, например, мне никогда не приходилось заниматься, и мои познания в этой области, конечно, весьма ограниченные, несомненно, получены именно в детстве в хорошем, а не позже. Ежедневно утром я ездил верхом, а днем с дедушкой в экипаже. Он объезжал разные хутора, расположенные иногда за 15-20 верст от усадьбы. В то время об автомобилях еще не помышляли, и для поездок по имению у одного управляющего было не менее трех-трое лошадей. Выездной дедушке Алексей хвастливо рассказывал людям в Наре про Хорошовское великолепие. Князю никогда два раза той же тройки не подают, каждый день новую, а не понравится, князь еще другую требует. Разумеется, здесь была большая доля воображения, но действительно, выездных лошадей в хорошем было множество. Был там и российский конный завод.